254. «По образу Бога». Почти первое, что Библия сообщает об Адаме, что он создан по образу Бога. Берашид 1.27. Это выражение многих привело к смущению и интерпретируется весьма различно. Пормотский наставник однажды сказал мне, что это значит, будто у Бога есть тело, а человек создан по образу Бога и его тела. Но еврейские учителя говорят, что Бог бесплотен и не имеет тела. Дворим, 4, 12, 4, 15. В каком смысле следует понимать образ Бога? В отличие от животных, человек может мыслить и отличить добро от зла. Люди говорят, например, о хорошей собаке, имея в виду послушную собаку. Собака, обученная партизанами для нападения на нацистов, была ничем не лучше собаки, обученная нацистами для нападения на евреев в концлагере. Животные не могут мыслить и делать моральный выбор. Люди – единственные живые существа, способные на этом. Именно в этом смысле люди созданы по образу и подобию Божьему.